К концу года не только избиения, но и заушения случались лишь в редких, единичных случаях. Но вскоре и на мою долю выпало внести свою часть, хоть и небольшую лепту, в общую сумму переносимых издевательств. Приближался день третьего кульминационного пункта тюремных моих чествований после ноябрьского ливня ругательств и апрельской пытки в собачнике. Теперь мой рассказ можно и пустить на «П». 29 сентября 1938 года исполнился год со дня моего пленения. Тюремный стаж мой становился уже почтенным. Но зато вид мой был далеко не почтенный. За этот год я совсем обносился и обтрепался. Не говорю уже о том, что рубашки и кальсоны с каждой новой стиркой обращались все более и более в неописуемые тряпки. Так что с трудом можно было разобрать, где рубашка и где кальсоны. но и брюки дошли до того, что при одном из обходов в пятницу помощник коменданта изволил обратить внимание на мой неприличный костюм, и узнав, что я не получаю передач и не могу купить брюки в лавочке, распорядился выдать мне казенное галифе, хоть и заплатанное, но еще, по его мнению, приличное. Зато локти на рукавах пиджака вполне неприлично зияли дырами. Прошел октябрь, подходил день торжества 7 ноября, годовщина Октябрьской революции. Надо сказать, что оба пролетарских праздника 1 мая и 7 ноября, по гениальному предвидению Салтыкова, весенний праздник предуготовления к бедствиям грядущим и осенний праздник воспоминаний о бедствиях претерпенных, ознаменовались в тюрьме особыми строгостями, усилением коридорного надзора, ухудшением качества пищи, лишением камеры на два дня прогулок. Вечером 6 ноября после ужина я, закрытый от всевидящего ока глазка, рассказывал камере то, что знал о замечательных опытах парижского психолога профессора Жиро по гектоплазмии, материализации. Раскрылась форточка, и дежурный по коридору выкликнул мою фамилию. Неужели заметил? Но нет. Тут же выкрикнул он и фамилию товарища Абрамовича, прибавив Оба с вещами. С вещами это была уже сенсация. Пока мы собирали вещи, камера оживленно гудела, строя разные предположения, доходившие даже до мысли, что нас собираются выпустить на волю, ввиду подарка к празднику. Подарок нас действительно и ожидал, но только несколько иного рода. «Прощай, камера номер 79. Просидел я в тебе более полугода. Куда ты теперь?» Повели на вокзал». Посадили обоих в одну из израстцовую трубу. Значит, собираются переводить в другую тюрьму, но почему же в самый канун праздника воспоминаний о бедствиях претерпенных? Нет, никто не приходит с неизбежным обыском. За дверью шум, беготня, голоса. Больше в карцерах нет местов. Вот оно что. Не переезд в другую тюрьму, и тем паче не свобода, дикая мысль, а праздничный карцер». Мы поняли, что это дело куриц и кара за нашу культурно-просветительную деятельность. Мы были взяты одними из последних, когда все карцеры были уже заполнены. Наши товарищи из других камер, попавшие в первую очередь, испытывали все удовольствия того обычного карцера, о котором я уже рассказал выше. Их посадили подвое в каждый такой карцер. А с нами и немногими нам подобными, пришедшими к шапошному разбору карцеров, Очевидно, не знали, как и поступить. Хорошего мы не ждали. Какими-то костями угостят нас на этом карцерном перу. Мы долго, сидя в изразцовой трубе, ожидали решения своей участи. За дверью бегали, говорили, кричали. Наконец открылась дверь, и нас повели. Повели снова на церковный двор. Потом в полутьме какими-то закоулками и переходами между корпусами, какими-то проходными дворами и двориками – Вывели к самой тюремной стене и здесь подвели к ступеням в черную тьму глубокого подвала. Мы спустились ощупью и попали в ярко освещенное, холодное и сырое помещение с низким потолком, заваленное чьими-то вещевыми мешками. Нас встретили три-четыре нижних чина во главе со своим подвальным командиром. Он велел нам сложить вещи на пол, а самим раздеться, оставив на себе только рубашку, кольцо и носки. Все остальное приложили к нашим остающимся в этом подвале вещам. Посмотрев на меня, увидев мой почтенный возраст и то, что я дрожу от холода, температура в подвале была ноябрьская, командир, очевидно из особой милости, разрешил мне надеть и жилетку. Потом нас вывели в коридор, коротенький тупичок с двумя дверьми направо.